Глава 11. Фиалки и лёд. Нежить то, что приходит на место умершего. В мертвеца спускается зелёная искра, которая модифицирует его тело и начинает свою нежизнь в 90% случаев, связанную с утолением вечного голода. Гули, упыри и так далее. Изредка встречается разумная нежить. Её облик может быть не столь ужасен. А цели разнообразные хоть и стемны. В седых горах разумней не жить и больше, чем где-либо ещё в мире. Энциклопедия даранах. Какое-то время я пребывала в абсолютном ничто. Затем вернулось ощущение тела, пугающе слабого и непослушного. Меня мутило, голова шла кругом. Очень хотелось сдохнуть, но репутация не позволяла. Боги хранители Ну и телепорт. После долгих попыток я всё же сумела с трудом открыть глаза. Оказалось, что я лежу на боку, на точно такой же белокаменной площадке, как в Ассулене. Но вокруг уже не призрачный город в аварийной ситуации, а летний лес, полудиный, безмятежный. Вид зелёной листвы меня немного взбодрил. Как говорится, хочешь утешить шолаховца, дай ему ветку. Хочешь наказать Шолоховца? Протяни ему ветку, а потом забери. Кроме платформы вокруг не было ни единого признака цивилизации, лишь бесконечные ряды раскидистых дубов и голубоватые силуэты гор вдалеке. Стайка упитанных воробьёв сидевшая на ближайшем дереве, а задача назаткнулась при моём пробуждении и в сметении вспархнула светок. Берти, кое-как совладав с голосовыми связками, прохрипела я. «Голден Халла!» Тишина в ответ. Сжав зубы, я сумела перевернуться. Сначала на спину, привет небо, потом на левый бок. Голден Халла обнаружился метрах в пяти от меня, на другом конце площадки. Я видела лишь рыжий затылок и выпростанную из подсбившегося плаща руку с полуразжатыми пальцами. Маг-браслет, болтавшийся на запястье Берти, был совершенно пуст. А кожа вокруг него покраснела, как от ожога. "Берти!" ахнула я и попыталась встать, но не тут-то было. Пришлось ползти. Кто бы знал, что 5 м в горизонтальном полуобмороченном состоянии это так много. Воробьи успели вернуться на дуб, из-за одной из колон показалась любопытная морда лисы, а я всё ползла, и сердце моё захлёстывали волны холода. Ведь телепортация принудительно высасывает из человека энергию, а Берти и без того был измотан колдовством. Что, если мой новый друг умер? Я уже была близка и к Берти, и к истерике, когда рука Голден Халлы дрогнула. «Жив!» — выдохнула я, сама чуть не умерев от облегчения. «Ты как там? Слышишь меня?» Мизинец, безымянный, средний и указательный пальцы сыщика медленно согнулись, а большой, наоборот, распрямился. Затем рука, подрагивая, повернулась так, что этот большой оказался направлен вверх. Универсальный жест, никогда прежде не выполнявшийся с таким трудом. «Я в порядке». Оптимист Голден Хала. «Держись!» – прохрипела я уже куда бойче, чем прежде. Я скоро приползу и проконтролирую, чтобы ты не откинулся. Вот так обещание. Слабо рассмеялся он и, кажется, попробовал повернуть ко мне голову, но не смог. Я преодолела последний метр и сама её развернула, после чего замерла рядом, истощённая. Физиономия Берти полнилась скорбью. Что с нами стало? трагически вопросил он. Ты имеешь в виду глобально или прямо сейчас? Если первое, то не берусь отвечать на столь философский вопрос в столь неподходящих условиях. Если второе, то мы попали в телепорт. Я уже достаточно очухалась для того, чтобы заняться своим любимым делом беспечной утешающей болтовнёй в подозрительных обстоятельствах. Не знаю, Берти, сталкивался ли ты когда-нибудь с подобным, но так уж вышло что я более или менее опытный пользователь. И скажу с уверенностью, это перемещение обьёт все рекорды по уровню паршивости. Впрочем, учитывая, что телепортация здесь со времён великанов, большего ожидать и нельзя было. Удивительно, что он вообще работает. Я не думала, что такое возможно. М-да уж. Как мы умудрились его разбудить, интересно, пробормотал Голденхалл. И тот чейсло база стонал от очередного приступа головокружения. Я сочувственно покосилась на него. Может, у тебя с собой есть какие-нибудь тонизирующие средства? Есть. Но достать из сумки не смогу. Руки не слушаются, помурчился сыщик. Я же уже вернула себе большую часть дей способности, а поэтому Валяжна отмахнулась в стиле богатенькой мамочки. Предоставь это мне. Скорее я взяла Берти в рот зелье пахнущее анисом и зелёным яблоком, аклимавшись окончательно, мы стали изучать местность. Со скалы, на которую я забралась для лучшего обзора, удалось разглядеть узнаваемый профиль пика Скалрок на самом горизонте. Значит, мы всё ещё в Седых горах. Что хорошо. Но очень далеко от долины Колокольчиков. Что плохо, потому что мы не бешеные собаки чтобы хладнокровно воспринимать появившийся крюк. Что касается летнего леса вокруг нас, он был очарователен, но совершенно дик. Непуганные животные, отсутствующие тропинки. Мы с Берти снова с сомнением уставились на телепорт. Прошло уже больше часа с тех пор, как мы переместились сюда. Задумчиво протянул Берти, перезавязывая свой красный хвостик. Одинокие тени должны были угомониться. Может, попробуем ещё разок активировать эту штуку, чтобы вернуться. Не то, чтобы я мазохист и вдохновился тем, как нас размотало, но не вижу других хороших вариантов. Я решительно закатала рукава рубашки. Погнали. Но не тут-то было. Мы опробовали где-то около ста разных способов, однако телепорт так и не ужил. Только на дубах вокруг собралась огромная птичья аудитория. Заинтригованная тем, как странно ведут себя чужаки, то пробегают мимо с дикими воплями, то прыгают, пытаясь зависнуть в воздухе, то наколдовывают свет, то ползают по мрамору, шепча. Включайся, включайся, хороший мой. Постепенно начал подступать вечер, его романтику, окрасившиеся в коралловый цвет гребни гор в далике, особую прозрачную тишину подкрадывающуюся из-за деревьев. Разбавило громкое урчание наших голодных желудков. Тогда мы с Голден Халлой поняли. Надо что-то менять. «Давай пойдем в сторону Аскалрога», — вздохнула я. «Может, успеем до ночи найти какое-нибудь поселение? Как у тебя с госпожой удачей, Берти?» «Отношения, любовь, ненависть», — он хмыкнул. «Сейчас скорее будет второе». «Почему это?» «Она очень ревнива». Ей не нравится, когда рядом со мной оказываются другие красивые девушки. Какой ты галантный! С ума сойти! Я зарделась. Оглянувшись на прощание на тихую белую площадку с ее таинственным прошлым и непредсказуемым настоящим, мы двинулись прочь. Мы шли по вечерней дубовой роще, раздвигая папоротники руками и обсуждая загадку сохранившегося заклинания Хегалы Туфа. Сундук с колокольчиками так и лежал в кармане у Берти. Он решил оставить его уменьшенным. Заклинание всё время тянуло из него немного энергии, но это было лучше, чем таскаться с громоздкой ношей на перевес. Та подпись точно принадлежала Гегеле. Берти побарабанил пальцами по подбородку и по ощущениям, заклинанию точно не меньше 300 лет. Но при этом 3 века это слишком долгий срок жизни. Даже для шолоховцев вроде тебя. Что уж говорить о наршвайнцах. Сомневаюсь, что подобный результат Хегале могли подарить зарядка по утрам и свежие овощи каждый день. Коренные жители Шолоха живут примерно по 180-200 лет, тогда как остальные человеческие народы Лайанасы по 100-110. А что, если он стал призраком? Я, размышляя, грызла сорванную травинку. Желание однажды все-таки спасти свою деревню могло якорем привязать его к сундуку. Вот именно, будь он призраком, он бы ошивался где-то рядом и прилетел бы в башню в тот самый момент, когда я посмел коснуться его сокровища. Однако пусть у нас пока и нет гипотеза случившимся, я уже до пепла доволен, Тинави, ведь теперь мы знаем, что личность Хегал и Туфа, его искра, где-то здесь. «Все еще в нашем мире», — широко улыбнулся Голден Халла. «А значит, еще ничего не кончено. Его история продолжается». Я кивнула и тоже хотела улыбнуться, а потом поняла, что и так улыбаюсь, уже несколько минут подряд, с самого начала диалога. Вот прах. Моя надежда на лучшее всегда бежит впереди меня. Не обжечься бы однажды. Кстати, про искры переключился Берти. Получается, высуление ты с помощью монетки почувствовала искру Сальвеги. А на Гегалу это не сработает. Не. Заговор, который я читала, не показывает конкретной искры или, скажем, где чья. Он просто обозначает местоположение всех обладателей искры на небольшом расстоянии вокруг тебя. Его придумали целители Шерхен в позапрошлом тысячелетии, когда на острове Райшнар бушевала чума. И они перед тем, как входить в деревни, должны были понять, сколько впереди живых, а сколько нежити, у которой искра зеленого цвета. Ого!» – Голден Халла присвистнул. «А почему ты не можешь использовать обычные заклинания? Потому что заклинания работают с энергией бытия Унни», – объяснила я. «Унни – всепронизывающая энергия бытия, из которой состоит Вселенная». Классическое колдовство зиждется на захвате и преобразовании унне. Но откуда берутся и из чего состоят искры жевых существ, то есть души, никто не знает. Они приходят откуда-то извне и угасая уходят неизвестно куда. А у меня нет возможности взаимодействовать с ней. Так уж вышло. Это долгая история, изобилующая словами жертва, дерзость и наказание. Но в мире существует небольшое количество жутко древних заговоров, ритуалов и обрядов, чьё действие направлено не на энергию, а напрямую на искры. В прошлом году у меня появился наставник, и вот мы с ним выяснили, что придолжной подготовке я могу применять эти ритуалы. Представляешь? Ведь с искрами у меня всё хорошо. И, в принципе, кто угодно ещё тоже может их использовать, если как следует разовьёт свою чувствительность дисциплину, концентрацию, подучит необходимое количество языков и кто угодно не сможет, перебил резюмировал Берти. Я рассмеялась. Пожалуй, самое сложное в этих ритуалах найти их и восстановить изначальный смысл, который часто бывает утерян или искажён с течением времени. Из-за того, что в целом подобные обряды гораздо менее удобны, чем заклинания, они быстро предавались забвению. Вот я и ищу их. Везде. В книгах, в легендах, в песнях. Дело идет медленно, конечно, но мне нравится. Закончила я. Круто, восхитился Берти. Я знаю еще одного человека, кому бы точно понравилось. Дай догадаюсь. Морган? О, прах! Я что, становлюсь предсказуемым? Мы вброд перешли небольшую звенящую реку, и жадно смели с прибрежных кустов чернику, заставив какого-то оленя грустно орать в отдалении, грабят. Теперь в лесу уже по-настоящему стемнело. Я порадовалась, что бросила в сумку свой маленький аквариум с травой осумой. Аквариумы с волшебной травой осумой, популярные в шолохе тип светильников, бывают самых разных размеров и форм, как стационарные, так и переносные. Его зеленоватый свет Проснувшиеся в траве светлячки. Все было очень даже неплохо до тех пор, пока в роще вдруг не поднялся сильный ветер, швырнувший мне в лицо горсть благоухающих фиалок. А затем пошел снег посреди летней рощи. Снег и все те же фиалки, падающие откуда-то сверху. Ветер набирал силу, закручивался спиралями, раздувая наши с Берти рубахи. Вихри из цветов и льдинок так и норовили отцарапать лица. Вдалике послышалась призрачная мелодия скрипки, а по стволам деревьев стремительно поползла кружевная изморозь. Пепел. А я говорил. Берти экспрессивно шлёпнул ладонью о лицо. Удача. Ну ты чего? Тина ведь хорошая. Тина ведь тебе не соперница. А ну-ка быстренько передумай, прекрасная моя. Поздно, траурно сообщила я, хватаясь ещёка за рукав и кидаясь в гущу деревьев. Нет, не поздно, неожиданно воспротивился он. Нам ещё может повести с укрытием. И сам поднажал, вырываясь вперёд, таща уже меня на прицепе и продолжая что-то там убедительно бормотать. Мы мчались, не разбирая дороги, а лес вокруг всё глубже затягивала в колдовскую фиалково-снежную бурю. Это был искристый перепляс, магическое бесчинство, которое устраивает Альва по имени Фиона. Она же ледяная леди с лавандовыми глазами, бездушная хозяйка аметистовой звезды, могущественная сущность в обличье прекрасной дамы, которая, в отличие от владыки горных дорог Силя, не тратит своё бессмертие на меленькую человеческую жизнь в деревне. Нет. Леди Фиона любит танцы, любит надрывный плач скрипок, цветы и лёд. Она живёт на пике Севермора со своими слугами-мертвицами и спускается оттуда, чтобы убийственно красивым вихрем пройтись по седым горам. Каждый, кто попадает на ее сказочный бал, погибает и присоединяется к аметистовому двору. Говорят, в ночи искристого перепляса в дома наршвайнцев нередко стучатся их погибшие возлюбленные, просят выйти, попрощаться как следует, раз уж есть возможность. Или же открытым текстом предлагают провести вместе вечность в чертогах «Ледяной леди», Всего один танец, один лёгкий уголк холода, подаренная фиалка, и мы будем свободны сегодня и всегда. Некоторые соглашаются, даже если заранее готовились к такому визиту, часами репетировали твёрдое нет. Их можно понять. Мало кто, встретившийся с настоящим искушением, ведёт себя так, как рассчитывал, размышляя о нём в безопасности. На утро после бала, места, где прошёл перепляс, становятся такими же, как и прежде, фиона милостива к природе, но те, кто станцевал при дворе леди, уже никогда не возвращаются домой. Мы с Берти неслись изо всех сил, а побелевшие дубы тянули к нам свои ветви когти, пытались остановить. Вскоре колдовская тьма стала настолько густой, а ветер яростным, что нельзя было больше и шагу сделать. Острые ветки будто намеренно пытались выколоть нам глаза и невидимые овраги бросались под ноги. Берти вдруг остановился и шлепнул себя по лбу. Я совсем забыл, что Морган дал мне артефакт на подобный случай. Шаря по карманам пытался перекричать вой ветра Голденхала. Вот, он приведет нас к ближайшему жилому дому. Будем использовать. На ладони Берти лежал стеклянный шарик, который деликатно светился рубиновым цветом. И в чьей глубине шевелилось и будто вздыхало золотое сияние. Это был так называемый паучок. Подобные артефакты всегда просят плату за своё использование. Она заключается в том, что человек, активирующий его, лишается одного воспоминания, какого заранее известно выбрать нельзя. Лишь в момент расплаты оно на прощание возникнет у тебя перед мысленным взором, а потом исчезнет. И ты уже не сможешь его воспроизвести. Будешь только чувствовать странное почёсывание и застревание, если начнёшь ощупывать смежные картины памяти. Рулетка как в казино. Можешь лишиться какой-то глупости, а можешь самого дорогого дня в своей жизни. Давай я сделаю это. Я протянула руку. Ничего, всё по-настоящему важное мне будет кому напомнить. «Ну уж нет, драгоценное!» – помотал головой Берти, отдергивая ладонь, и в следующее мгновение, отщелкнув элемент золотой окоемки артефакта, уколол палец об обнажившийся шип. Золотая патока внутри шара взбудораженно зашевелилась, а потом приняла очертания стрелки, как у компаса, и закрутилась на месте. Я внимательно следила за Голден Халлой. Его лицо приобрело напряженно ожидающее, потом удивленное, и облегченное выражение. Едва стрелка определилась, застыв в одном положении, как мы, держась друг за друга и пригибаясь от ветра, немедленно двинулись в указанном направлении, позволяя артефакту корректировать путь. Голден Халла молчал. «Хэй, как ощущение, Берти?» Я взволнованно дернула его за рукав. «Странное. И впрямь уже не помню, чего лишился. Но, судя по твоему лицу, Это было что-то не очень важное. Надеюсь. И вот впереди, посреди снежно-цветочной хмари, неожиданно показалась хижина. Дом выглядел коварно. В нём было что-то тревожащее, заставляющее невольно отступить назад. В голове тотчас промелькнули тексты страшных сказок, которые я с упоением читала в детстве и из которых вынесла три правила: никогда не разделяйтесь с друзьями, Не проверяйся, что шуршит в подвале. Держитесь подальше от неизведанных хижин в лесу. Мы с Берти переглянулись. "Да?" спросил он, явно полный тех же сомнений и убрал использованный артефакт в карман. "Да," сглотнула я. Впрочем, вблизи хижина оказалась не такую уж подозрительной, хотя, возможно, эта планка моих ожиданий совсем упала к тому моменту. Когда мы всё-таки добрались до порога, потому что перепляс был прямо здесь, и от его близости кровь стыла в жилах. Стало ненормально холодно, куда холоднее, чем в долине колокольчиков. Естественно, мы с Берти не могли тратить время на то, чтобы остановиться и надеть шуфы. Я чувствовала, как острая боль пронзает мои оледеневшие пальцы. Боги, я ненавижу холод. Помнится, в дни до моего отъезда В полухи было нестерпимо жарко. Все страдали. Горожане бродили по чещёбе, бормоча что-то о каре небесной, выбегали на набережные, раскидывая руки и крича ундинам: "Хлещи, хлещи!" Тебеле хвостами по воде поднимают тучи брызг. Просили в кафе воду только за тем, чтобы красиво облиться ею при всём честном народе. И хотя я любила жару, даже для меня это было чересчур. Духота наполняла дом, мысли плавились, Я лежала в самом прохладном углу библиотеки и утешала себя. Зато не холодно. Зато не холодно. Сто раз подряд. Это помогало. Ведь мозг, в сущности, очень просто устроен. Если старательно прописывать в нем какую-то мысль, она приживется. Сейчас, замерзая вместе с Берти в колдовской буре, я решила применить тот же метод. И когда Голден Халла обернулся ко мне, чтобы проверить, Не расцвелели у меня на веках фиалки. Признак скорой смерти от перепляса. Я героически простучала в его сторону зубами. З-з-з. Что? Берс расширил глаза. Его ресницы и брови были покрыты инеем. З-зато не холодно. Он аж подавился. Чокнулось. Небо голубое. Она уже чокнулась. Как же жаль. Тьфу ты! Я имею в виду... «Зато не жарко!» «Да уж, это определенно плюс», — хмыкнул Голден Халла, и мы буквально взлетели на крыльцо хижины. Сколько мы не барабанили в дверь, никто не открыл. И тогда Берти заклинанием отпер ее. Вместе с нами внутрь влетел ворох снежинок и цветов. Гиацинты, розы, ирисы, незабудки усыпали пол избушки, а потом растворились без следа. Перед тем, как захлопнуть дверь, Я заметила на ней табличку. "Травиного ликёра нет", гласила она. Это ещё что значит? Голденхалла не дал мне вчитаться, схватил за шеирку, буквально откинул в глубие дома и захлопнул, закрепил дверь заклинанием. "То ты бредишь, то зависаешь на пороге", возмущённо всплеснул руками он, а потом начал прыгать и приседать, чтобы согреться. Там просто было написано что-то странное. Про ликер-то? Я тебе потом расскажу, что это значит. Сейчас главное двигаться. Холод перепляса – это жесть. Здесь можно и после десятиминутной прогулки умереть. А я меньше всего на свете хочу оказаться заперт с твоим трупом. Давай, стражди. Упала, отжалась. Следующие минуты прошли в почти полной темноте. Мы сосредоточенно пыхтели, по-чьяговски приветствуя солнце и выполняя другие связки упражнений, когда кровь снова зациркулировала в венах, я с облегчением растянулась на полу. — Надо бы свет включить, — философски отметил лежащий рядом Голден Халла. — Забавно, если все это время ошалевший хозяин хижины наблюдает за нами из дальнего угла. — И стыдится высказаться против столь наглого вторжения. — Ага, — подхватила я, — а потом поднялась и на ощупь стала нашаривать на стене выключатель. Впрочем, быстро выяснилось, что магические сферы и характерный кристалл на стене, позволяющий их зажечь, тут отсутствуют. Мой фонарь с осомой снова пришел на помощь. С ним нам удалось отыскать несколько ламп и деревенскую печь. При свете таинственная хижина оказалась весьма очаровательной. Это был настоящий домик отшельника. Деревянный массивный столк, Кресло-качалка, спальное место, обустроенное на печи. По другую сторону от трубы прятался кухонный уголок, где под потолком покачивались пучки засушенных трав, шалфей и зверобой, тимьян и вереск. На полу обнаружился люк, ведущий в погреб. В нем мы нашли ледник с вяленым мясом, орехи, мед, а еще сливки, кузий сыр и хлеб. Все это равно как и переброшенная через спинку стула чёрная туника, раскрытая книга и некоторые другие приметы свидетельствовали о том, что хозяин избушки живёт тут на постоянной основе. Прах Берти. А если он попал в ловушку из кристого переплёса? С ястреугой посмотрела она в входную дверь. Голденхалл открыл было рот, чтобы ответить, но вместо этого вдруг поперхнулся и указал пальцем на что-то у меня за спиной вы даже не представляете с какой скоростью я обернулась на настенном зеркале проступили буквы не переживайте он сейчас далеко и вернётся только завтра текст выглядел так, будто его писали от руки хотя в хижине не было никого кроме нас хотите пить продолжился текст как ни в чём не бывало И одновременно с этим дверцы подвесного кухонного ящика распахнулись. И оттуда вылетели два стакана и кувшин с морсом, судя по характерному цвету, из малины. Один стакан толкнул в грудь меня, другой — Голден Халлу. Кувшин заметался, не зная, кого обслуживать первым. Я была слишком удивлена, чтобы что-то сказать. Даже спасибо застряло в горле, вырвавшись лишь невнятным мычанием. И невидимый кто-то истолковал это по-своему. «Хотите есть?» Прежде чем мне в затылок врезалось блюдо, вылетевшее из погреба, я успела пригнуться и взвыть. «Подожди! Ничего не нужно, спасибо! Просто скажи, кто ты?» «Я живу здесь». Берти, тоже оклемавшийся, подошел к зеркалу. «Ты, наверное, не сё, дух берегущий дом и привечающий гостей». Сыщик с интересом посмотрел на то, как быстро стираются буквы. Нет. Сложно ставить диагноз по почерку, но, кажется, нашему собеседнику не понравилось это предположение. Я не такое ничтожество. О-о-о, точно не понравилось. А кто же ты? Призрак, напарник хозяина дома. Я разрешаю вам переночевать здесь, чтобы вы не погибли в искристом переплясе. Ешьте, пейте. В общем, место на зеркале кончилось. Невидимая рука резким движением стёрла всё написанное и крупно слегка угрожающе вывело: "Располагайтесь". Располагаться как-то совсем не тянуло. Пусть пишущий на зеркале и не хочет нашей смерти, а всё же достаточно слушно проводить уютный вечер, зная, что за тобой кто-то наблюдает. Неуютно как-то озвучил мои мысли Голден Халла. Мы стали готовить ужин. Вскоре на сковороде зашкворчала рыба, натертая солью и розмарином. Огонь в печи потрескивал, а целебные травы в нагретом помещении начали источать тонкий и приятный аромат. В противовес этому уюту за окном слышался далекий серебристый смех и холодная струнная музыка, от которой хотелось плакать. Чтобы заглушить звуки перепляса, Мы с Берти не затыкаясь весь вечер болтали о всякой чуши. Говорить о важном при неведомом наблюдателе не хотелось. Ты обещал рассказать мне про табличку на двери, напомнила я, когда мы сели за стол. Точно, улыбнулся Берти. Травяного ликёра нет. Ты когда-нибудь слышала о травкёрах? Я поматала головой. Я тоже узнала о них только недавно, от Моргана, кивнул Голденхалла. Травкёры это один из типов местной нежити, разумной и не очень агрессивной. Внешне травкёры практически неотличимы от нас, но у них есть листья и уши и хвосты. Встречая одиноких путников и отдельно стоящие дома, они часто спрашивают: "Травиного ликёра нет?" По какой-то причине каждый травкёр сходит с ума по вкусу традиционных северных настоек, но сам сварить их не может потому что они в силах коснуться трав, из которых делается ликёр. Они целебные, он нечистый. Вот такая печальная логика. Так вот, проблема в том, что независимо от ответа, предложишь ты травкёру ликёр или нет, он тебя проклянёт. Грубо говоря, сам факт разговора с ним уже проклятие, которое сулит тебе беду в ближайшие недели. Поэтому единственная возможность избежать этой участи Заранее закрепить на доме такую табличку, как здесь, чтобы Травкёр, несчастное по сути существо, всё сразу понял, оскорбился и ушёл. Ого. Я положила себе на тарелку ещё один картофельный оладушек, чей золотистый бок выглядел пугающе соблазнительно. Но если в остальном Травкёры не агрессивны, неужели никто не оставляет им подношения в виде ликёра? Может, они бы и спрашивать перестали и соответственно проклинать. Иногда оставляют дерти азарт наколол на вилку жареный грибочек. Обычно так делают молодые девушки. И он выдержал хитрую паузу, я вскинула брови. Только не говори, что им просто нравятся смозливые мордочки с ушками. Почти. Есть поверье, что в травкёров после смерти могут переродиться лишь очень красивые юноши, которые трагически погибли будучи влюблёнными, и с именем возлюбленной на устах. Понятно, вероятно, это просто думайся. Связано с тем, что на норшвайлинге Травкюр звучит как Хетвер, а Хетфер, всего одна буква разницы, это уже вечная любовь. Поэтому считается, что Травкюр, собственно, покровительствует такой любви. В истории не зафиксировано случаев, когда девушки реально получали что-то в обмен на добровольные подношения. Но сама понимаешь, Когда чего-то очень хочется, люди мигом начинают верить и в приметы, и в суеверие, и в светлую биографию тёмных тварей. «А ты много знаешь о местных традициях Голденхала?» – оценила я. Сыщик отмахнулся. «Не я, а Морган. Он просто помешан на своей работе. За то время, пока я у него гостил, он вывалил на меня столько информации, что это тянет на второе высшее образование». Причём прикинь, он ходит за тобой и будто бы тебя отчитывает, а не просвещает. И всё это с таким зверским лицом, что ей небо, даже я при своей легкомысленной натуре иногда банально боюсь его перебить, загрызёт ещё. Я рассмеялась, потом бросила взгляд в сторону зеркала. А о призраках, которые пишут на зеркалах вместо того, чтобы показываться, твой друг тебе не рассказывал? Нет. Берти покосился туда же и сказал чуть громче, «Может, ты все-таки явишься нам, дружище?» «Нет». Мгновенный ответ свидетельствовал лишь об одном. Все это время привидение нас старательно слушало. Как же странно, что оно не появляется. А еще представилось напарником хозяина. Напарником в чем? Хижина выглядела так, будто здесь живет обыкновенный охотник-отшельник средних лет, ровным счётом ничего необычного, но простой человек вряд ли имел бы общие дела с привидением. Я ни разу в жизни не спала на печи, призналась я, когда время перевалило за полночь, и мы стали собираться ко сну. Я вообще не уверена, что в Шолохи есть печи. Для меня это какое-то глубоко сказочное понятие. Камины? Да. Трубы с горячей водой, конечно же. Хутте, старые добрые грелки. Но печи... Я с интересом осматривала лежанку, представляющую собой несколько положенных друг на друга матрасов. Шторка над ней превращала спальный закуток в отдельную комнатку. «Тогда уступлю козырное место тебе». «Так и быть», — делано вздохнул Голденхала. «Только обещай провести ночь с пользой, посмотреть самые интересные сны из всего ассортимента Вселенной. Договорились?» Договорились, серьёзно пообещала я. Мы истощили один из матрасов на пол для Берти. Взяли с кресла-качалки несколько подушек и накрылись своими шуфами вместо одеял. За окнами так и пела скрипка, да и холод перепляса не отступал. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Появилась надпись на зеркале перед тем, как я задвинула штурку. А Берти задул последнюю свечу на столе.